«Глава двенадцатая. Необычный груз. Или мы находим подколодную змею и не одну?» Метнувшись в зале же багажа, я умудрился задеть плечом один особенно шаткий штабель. И вскоре завопил уже сам, прижатый к полу, лавиной чемоданов, мешков и сундуков. «Что случилось?» — крикнул Эль номера Уна. «Ничего такого, чем можно похвастаться» простонал я из под груды тюков через секунду мне помог подняться тот самый человек на помощь которому я так спешил в следующий раз выдохнул старый запыхавшийся от натуги просто спроси жив ли я я потер затылок на котором осталась внушительная шишка от мешка набитого судя по всему молотками опустив глаза чтоб найти едва не покалечившую меня поклажу я обнаружил очень знакомую седельную сумку. Меня отправила в нокдаун моя же рукопись. Раньше я думал, что мечты не отягощают человека, а наоборот, окрыляют, вроде того, как горячий воздух поднимает воздушный шар. Теперь я знаю правду. Мечта может весить с десяток фунтов, и когда она падает тебе на голову, это больно. — Знаешь, — заметил Густав, — Она бы не стукнула тебя по голове, если бы ты... Ну да, ну да. А то я не знаю, какой смысл повторять одно и то же. Смысл в том, чтобы ты, наконец, уже отправил свою проклятую рукопись в Харперс. Давно пора. Можно поговорить об этом в другой раз? Я взглянул за плечо брата. Клянусь, я слышал, как там визжала маленькая девочка. Ты ее, случайно, не видел? Пошли. — проворчал старый. — Посмотрим, как ты запоешь, когда сам увидишь. Он повел меня в темный угол вагона. — Я кое-что заметил. Густав сморчился, посмотрев на беспорядочное нагромождение багажа, оставленное нами позади. — Теперь уже не раскопать. Спасибо тебе большое. След вел вот сюда. И тут я наткнулся на это. Он указал на странный ящик. Высотой примерно нам по пояс в ближайшем штабеле. В одной из сторон виднелась небольшая закрытая на задвижку дверца, затянутая проволочной сеткой. В полумраке едва можно было разглядеть внутри кучу опилок и не то моток веревки, не то свернутый кожаный кнут. Я нагнулся, чтобы лицо оказалось вровень с ящиком, и твердо решил не издавать ни звука увидев картину, которая так напугала Густова. «Давай, давай! Вот так!» — подбадривал меня, братишка. «Ты сейчас как раз на том самом месте!» И вдруг веревка прыгнула на меня, разинув в пасть и яростно вцепилась зубами в проволоку. В отличие от старого, я не визжал, как маленькая девочка, я заорал, как очень крупная девочка с гораздо более сильными легкими. «Господи боже, да скажите же, что там происходит!» — воскликнул Эль номера Уна. «Мы нашли змею!» Поначалу от неожиданности я плюхнулся на пол, а теперь поднялся и принялся отряхивать штаны на заднице. «Но не бойтесь, она в клетке!» «А с чего тогда весь этот крик?» «Хотите, подтащу поближе и покажу?» Хоба заткнулся. «Что за змея такая?» «Бутина, — Бутина, — неладно, — спросил я у старого. Брат пожал плечами. — Слишком темно. Я уж точно не собираюсь вытаскивать ее из клетки, чтобы рассмотреть получше. Рептилия отползла от света и свернулась клубком, снова обратив заостренную голову в нашу сторону. У нее на ящике тоже была бирка, но не такая, как на гробах. Вместо клочка бумаги сбоку болтался маленький латунный диск, с выбитым на металле номером. У меня в кармане лежало четыре таких кругляшка с такими же номерами, как еще на четырех, привязанных к нашим седлам и седельным сумкам. Это был удобный способ получения багажа, но у него имелся один недостаток. Невозможно было понять, кому принадлежит багаж, если он не твой. Ну или почти невозможно. ба Пробормотал Густов, взглянув на ящик над клеткой со змеей, а потом над другой, под ней. На обоих красовались одинаковые эмблемы. Надпись «Чудо здоровья. Ореховое масло профессора Пертви». <ф> на арахисом в скорлупе, от которой исходили волнистые линии, изображая сияние, словно от золота. — Там написано то, о чем я думаю? — спросил старый я прочел этикетки вслух потом проверил номера на бирках на ящиках с ореховым маслом стояли номера сто сорок четыре и сто сорок шесть на измененной клетке сто сорок пять стало быть все три предмета сдали насильчику одновременно и сделал это один и тот же человек изрек брат тот трепливый камьеввый жор зачем малому вроде Честера Хорнера таскать с собой змею. Давай-ка отложим догадки на потом. Густов повернулся и принялся собирать с акваежа шляпные коробки и прочее барахло, загромождавшее узкий проход между горами багажа. "Сначала надо кое с чем разобраться". "И что ты имеешь в виду?" уточнил я, помогая разбирать завалы. "След", ответил Густов. "След крови". «Он сказал кровь», — выпалил эль номера уна. «Это слово действительно прозвучало», — подтвердил я. «Ну так развяжите меня тогда! Не смейте оставлять меня здесь одного, связанным, как рождественская идейка!» «Вы не один, ваше личство», — возразил я. «Вы нас не видите, но мы не далее, чем в тридцати футах. Если некий безумец встанет из одного...» «Из гробов и набросится на вас тесаком, просто ведите себя естественно. Кричите, и мы мигом подскочим». «Вот спасибо!» — буркнул Хоба. «Успокоили, дальше некуда». К этому моменту мы уже почти закончили разбирать рассыпавшийся багаж, и я заметил, что брат отложил две сумки в сторону. «У тебя какие-то особые виды на наши сидельные сумки?» «Просто хочу» чтобы все лежало на своем месте, пояснил старый. Ну ладно, хватит прибираться, я уже вижу след. Густов присел на корточки и указал пальцем на едва заметные темные разводы на полу. Не вставая, подобрался ближе и показал на следующее пятно в нескольких футах от первого и еще одно. Следов было много. Это не капли, заметил я. Кровь размазана, наверное. Пиццулла волокли к боковой двери. «Вот и я так дедуцировал», — пробормотал Густов, переваливаясь точно утка вдоль кровавого следа. «Притащили его откуда-то вот... отсюда». Мой брат и кровавый след остановились у здоровенного ящика, придвинутого к задней стенке вагона. «Что здесь написано?» Старый указал на выведенные синим мелом на стенке ящика, Три слова, рядом с направленной вверх стрелкой. У меня возникло искушение ответить как-нибудь вроде «Осторожно!» «Острые пики!» или «Шляпа ковбойской или просто «А сам-то как?» думаешь. Однако у меня есть правило. Никогда не насмехаться над неграмотностью Густова, потому что я умею читать и писать только потому, что брат и остальные члены семьи Амлингмайеров — Взвалили на свои плечи всю работу на ферме, чтобы ваш покорный слуга мог продолжить образование дальше второго класса. «Этим концом вверх», — пояснил я и постучал костяшками пальцев по крышке ящика. Звук получился высокий, громкий, дешевые доски и пустота за ними. Как думаешь, что там внутри? Хватит места для рояля и мужика, чтобы на нем играть. Старый вздрогнул, как будто услышал, что в ящике засели Барсон и Уэлдж с револьверами на изготовку. «О, это наверняка бюро из универсального магазина или что-нибудь вроде того», — ответил братец небрежно и совершенно серьезно. А потом поднес палец к губам и приник к ящику, изучая стенки и края. Особое внимание он уделил нескольким глубоким бороздам на досках в левом углу. Покончив с царапинами, братец привстал на цыпочки и осмотрел ящик сверху, а потом молча указал на три одинаковых, идеально круглых отверстия. Я покрутил руками в воздухе, изображая дрель. Похоже, дырки были просверлены густав кивнул и по его настороженному взгляду я видел что мысли у нас сходятся нам вспомнилась история о спрятавшемся грабителе, которую рассказал эль номера уна перед нами конечно были не дырки от сучков а это были отдушины. не сговариваясь мы оба вытащили кольты и направили их на ящик готовые проделать в нем еще несколько дырок если там и правда кто то есть — Откуда нам знать, нет ли у него ствола? — прошептал я. — Дырки не от пуль, — возразил старый так тихо, что я едва расслышал. — И у Пицула тоже не было огнестрельных ран. Если проводника и убили, когда он открыл этот ящик, ясно одно — его не застрелили. — Не очень утешает. — Не очень. Но ничего не поделаешь, надо открыть этот поганый ящик. Стой здесь. Густов пошел в другой конец вагона, оставив меня наедине с ящиком. Я стоял, сжимая скользкую от пота рукоятку кольта и прислушивался, пытаясь уловить подозрительные звуки изнутри. Голоса, щелканье, взводимого курка, рычание тигра, все что угодно, но слышал только собственное дыхание и перестук колес. Старый вернулся, держа в руках гвоздодер. «Ладно», — прошептал он, — «прикрой меня, а я тут...» Я покачал головой, убрал миротворец в кобуру и выхватил гвоздодер у него из руки. Мы оба знаем, кто справится с этим быстрее. Густов сухо кивнул, отошел в сторону и снова достал кольт. Я нашел подходящее место, с той стороны, где, судя по всему, кто-то уже ковырялся и поддел доску гвоздодером. Отодрать боковину не составило особого труда, поскольку гвозди были короткие и неплотно сидели в древесине. Спокойно, мы вооружены, рявкнул старый, когда стенка отошла от ящика. Руки вверх и о, вот оно что, бо, что такое? Там кто-то есть, закричал Эль номера Уна который, видимо, сделал правильные выводы, когда мой брат пришел за гвоздодером. «Не кто-то!» — прокричал я. «А что-то! Причем целая куча!» «Ну и? Что это?» «Кирпичи!» — ответил Густов, в недоумении, глядя на буро-красные бруски, аккуратно разложенные на дне ящика. «Вы сказали кирпичи?» «Да! Кирпичи!» — прорал мой брат. «А теперь, может, заткнешься на секунду?» Старый наклонился, чтобы разглядеть содержимое ящика получше. Там лежало сорок девять кирпичей в один слой, семь рядов по семь штук в каждом. Кто бы тут не прятался? — Мы о нем уже кое-что выяснили, — заявил я. — У него чертовски крепкая задница. Я лично запас себе подушками, чтобы подложить под себя. Но как знать, вдруг это я такой слабенький? «Только от шеи и выше!» — буркнул старый и взял кирпич из внешнего ряда. Он отличался от своих соседей. Весь в маленьких черных точках. Густов перевернул и посмотрел на сторону, обращенную к полу. Она была покрыта темной запекшейся кровью, с прилипшими к ней черными кудрявыми волосками. «Ну что ж, теперь все ясно. Это оно!» — проговорил брат и ввернул фразу — позаимствованную из рассказа о Холмсе, который док Ватсон назвал «серебряной». «Место преступления». «Стало быть, безбилетник обилетил пиццула?» Старый положил кирпич на место и медленно выпрямился. Так медленно, словно тянул себя за волосы из болота. «Очень похоже на то», — брат устало прислонился к ящику. «Теперь вопрос вот в чем». «Куда делся негодяй?» «Может, выпрыгнул из поезда, когда мы остановились и убежал в пустыню?» «Предположил я. А значит, ты можешь немного отдохнуть. Кто бы не прикончил Пиццула, завтра убийца получит свое и без твоей помощи. Солнце превратит его в угольки еще до того, как он попадет в ад!» Старый немного подумал, и мои рассуждения, похоже, показались ему соблазнительными во всех отношениях. Но потом он вздохнул и устало покачал головой. «Не складывается. эль номера уна Его бы заметил». Брат выпрямился и побрел прочь, сначала еле-еле, но с каждым шагом набирая ход. «Надо вывернуть этот пояс наизнанку. Найдем Уилл Траута. Попросим у него помощи, чтобы насельщики тоже искали». «Тогда пусть и Лохард помогает», — сказал я, торопясь за ним. Мой брат издал рык, который скорее ожидаешь услышать от бешеной собаки. «Эй! А как же я?» — спросил Эль Нумера Уна, когда мы выбрались из лабиринта багажа и прошли мимо. «Не можете же вы бросить меня здесь одного?» «Не просто можем, а даже обязаны», — ответил я ему. «Но не волнуйтесь, Ваше Величество. Мы же обыскали весь вагон, помните? Здесь с вами...» «Ничего не будя!» Если вы никогда не слышали слово «будя», значит, вы наверняка не видели, как человек взлетает в воздух, сталкивается на лету со своим братом и тяжко брякается на бок. Так что вся требуха едва не вываливается наружу, как сласти из пиньяты. А именно это и приключилось со мной. «Тихоокеанский экспресс». Затормозил, да так резко, что и мы с Густавом были далеко не единственными, кого швырнуло на пол. Стул эль номера Уна опрокинулся, а башня из багажа, которую мы с братом только что восстановили, обрушилась на пол. Раздался надрывный скрежет металла, а когда поезд наконец замер, пугающий грохот сменился не менее пугающей тишиной. «Господи Боже! Буркнул я и спихнул сапог старого с лица. «Если бы машинист ударил по тормозам чуть сильнее, нас размазало бы по стене вагона, как обои». Эль номера Уна откашлялся. «Вась, не затруднит?» Я подполз к нему и привел трон в вертикальное положение. «Да уж, быстро мы доехали до Карлина», — пробормотал мой брат, поднялся на ноги и заковылял к боковой двери вагона. Но как только он потянулся к ручке, дверь из пульмановского вагона распахнулась. В проеме стоял кип, выпучившийся на нас из тамбора с таким неподдельным ужасом, что захотелось оглянуться и посмотреть, не подбирается ли ко мне с тыла сам сатана с вилами наперевес. Но тут разносчик сделал нетвердый шаг в вагон, и я увидел, что причина его ужаса находится не у меня за спиной, а у него самого. «Эй, вы! Двое!» — Прохрипел из-за плеча кипа человек, сверкая глазами над закрывающим лицо платком. «Расстегните пояса с револьверами, чтобы упали на пол!» Он поднял кольт и опер его на плечо кипа. В ствол щекотал ухо парнишке, и тот издал тихий, напоминающий мяуканье стон. Если не разоружитесь, пока я сосчитаю до трех, у Саплека на месте мозгов будет пуля. Я быстро взглянул на брата. Он молча стоял и оценивающе разглядывал грабителя, не возражая, но и не уступая. Раз, начал бандит. Два.